Глава двадцать Алиса Даже не помню, как прошли выходные. А нет, помню, в рыданиях В субботу снова нагрянули девчонки убедиться, что я не утонула в собственных слезах. Мы еще раз хотели взглянуть на злополучное фото, но его на странице Никольской не оказалось. Удалила. Множество комментариев с вопросами под другими ее фотографиями о Марке и их воссоединении – так и остались без ответа. Никольская молчала. Больше свидетельства подлости Марка не было, и сейчас казалось, что мне все это померещилось, было неправдой, иллюзией, чем-то ненастоящим и происходящим не со мной. О действительности того, что произошло, напоминали высказывания девочек в адрес Артова, во многом неприятные. Я тоже на него злилась, но на себя еще больше за то, что поверила, что поддалась чувствам к мужчине, который никогда бы не смог стать моим. В воскресенье включила телефон, чтобы сразу получить оповещение о звонках Марка. Больше ста за два дня и сообщения. Нет, не с извинениями. Все в стиле Артова. Не смей отключать телефон и прятаться от меня. Твердо решила отправиться сегодня в офис и написать заявление. Но провернуть все нужно очень быстро, чтобы не встретиться с боссом, не разреветься прямо перед ним от обиды. «Алиска бегом в офис!» – кричала в трубку Вика. «Артова нет на месте!» «Совсем?» – приехал, но почти сразу же покинул офис. Предупредил Катю, что у него важная встреча вернется после обеда. «Это твой шанс!» «Спасибо, подруга!» «Собираюсь так быстро, как могу!» «Есть время наведаться в компанию!» уволиться, забрать свои немногочисленные вещи и при этом не столкнуться с боссом. Сейчас я не готова сыпать обвинениями и выяснять отношения. Все живое и зудящее от боли. И вообще, будет ли он что-то выяснять? Доброе утро, Катенька. Приветствую девушку на стойке регистрации, быстрым шагом направляясь к лифту. Доброе утро, Алиса Витальевна. Марк Алексеевич уехал навстречу. Замираю, возвращаясь обратно. «Кать, ты чего? С каких пор ты называешь меня по отчеству?» Удивленно рассматриваю Катю, которую знаю последние полгода. «С сегодняшнего дня так положено. Впервые вижу девушку такой серьезной. В ответ лишь пожимаю плечами. Возможно, Артов уже с утра пораньше раздал какие-то новые распоряжения. Но теперь я об этом не узнаю. Мне все равно». Почти бегу в приемную босса, чтобы забрать то немногое, что было моим в кабинете. По пути все здороваются, обращаясь ко мне исключительно по имени-отчеству и чуть наклоняя голову в знак приветствия. Да что происходит-то? Хотя не важно. Теперь все не важно. Сгребаю со стола вещи, кое-как запихивая в сумку. Еще нужно забежать в отдел кадров, написать заявление и поручить Вике забрать документы через две недели. Я хочу все успеть до приезда босса. Как только делаю шаг на выход, дверь открывается, и я практически сталкиваюсь лицом к лицу с мамой Артова. «Алисочка, ты здесь! Ой, как хорошо, что я тебя застала!» Открыто радуется женщина. «Здравствуйте, Ольга Андреевна!» «Ты-то мне и нужна!» «Я?» «Ну да!» Марк не сказал, что я за тобой заеду? Мне очень нужна твоя помощь в подготовке праздника. Срок короткий, а успеть нужно так много. Поможешь? Мнусь, не зная, что ответить. Сейчас мне хочется утрясти все вопросы с увольнением, забиться в свою норку и погрязнуть в собственных страданиях. Я не готова к дружеской беседе с кем-либо. Мне сложно улыбаться и радоваться, когда внутри все разрывается на части. «Так поможешь?» — снова спрашивает Ольга Андреевна. «Пожалуйста». «Ну, хорошо». Отвечаю еле слышно. Женщина ведь не виновата, что ее старший сын оказался обманщиком и лицом. «Отлично, тогда поехали. Машина с водителем уже ждет». «Куда?» «Конечно, на Невский проспект. Потом на Большую конюшенную. Именно там все самое лучшее». Ольга Андреевна хватает меня под руку, Я лишь успеваю зацепить свою сумку, набитую всяким барахлом, собранным со стола. Идем по широкому коридору, а женщина ни на секунду не замолкает. «Сначала поедем туда, но если ничего не понравится, я знаю еще пару мест, где мы точно найдем все, что нам нужно. Ты, главное, на ценники не смотри. Выбирай то, что по душе, что действительно твое». Лишь послушно киваю, пока не понимая, что я должна выбрать и для чего». «На Невский», – оповещает водителя Ольга Андреевна, и машина срывается с места. «Это тот самый водитель, что возил меня всю позапрошлую неделю». «Надеюсь, мы все успеем». Маркуша шарашил нас, конечно, радостной новостью. «И как теперь все успеть до пятницы? Все грамотно спланировать, подготовиться к празднику по-человечески, ничего не забыть». «А что за праздник?» Решаюсь, наконец, спросить. «Маркуша женится?» Ольга Андреевна таращится на меня непонимающе. «Женится». Меня словно кипятком ошпаривает от ее слов, погружая в адский котел с ядовитой жидкостью. С трудом принимаю для себя то, что сейчас сказала мама Марка. «Женится». Уже в пятницу. Так быстро все решили с Никольской. Несколько лет тянул, не делал ей предложения, А тут за неделю определился и даже семью уже оповестил. А в пятницу убеждал меня, что совсем не понимает, о чем речь. Женится. Слезы предательски застилают глаза. В горле стоит вязкий противный ком, не позволяя свободно дышать. Хватаю воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Пространство машины, слишком маленькое сейчас, давит на меня закрытыми дверями мне нужно на воздух дышать и плакать плакать и дышать жениться неужели решил обязать меня помочь с праздником сделать еще больнее чтобы я лично принимала участие в подготовке к его свадьбе может это прихоть никольской даже не представляю как все успеть продолжает возмущаться женщина хорошо хоть родственники приехавшие на день рождения лёши еще здесь у нас а остальные А те, кто за границей, успеют ли прилететь? Все так внезапно и непредвиденно, но я рада, все равно очень-очень рада. Марку давно пора было определиться: лет-то уже сколько! А еще деток нужно вырастить. Все хорошо, все успеем. Словно сама себя успокаивает. Отворачиваюсь от Ольги Андреевны, незаметно собирая скатывающиеся слезинки. «Была уверена, что выплакала весь лимит слез, отведенных для Артова. Но нет. Хочу разрыдаться прямо сейчас, не сдерживаясь обстановкой и присутствующими в машине людьми». Автомобиль останавливается около шикарного свадебного салона. Мама Марка тянет меня за руку за собой. «Зачем мы здесь?» – с трудом выдавливаю из себя три слова. «Как зачем? Выбирать свадебное платье!» «Новая порция гадких эмоций прокатывается по телу яростной волной. Сегодня самый ужасный день в моей жизни, во всех смыслах. Может, вы сами, а я домой поеду, Отмахиваюсь от женщины, не в силах принять действительность?» «Алиса, как я без тебя? Не я же выхожу замуж!» «И не я, — добавляю в мыслях, — но вслух ничего не говорю. Неужели и платье тоже нужно выбрать мне?» Может, еще марка для Никольской упаковать в подарочный бант? Я, конечно, пока что его помощница, но лишь в офисе. Быть организатором торжеств не нанималась. Как только переступаем порог дорогого магазина, консультанты, будто пчелы на мед, бросаются к нам, обступая со всех сторон. «Несите пышные». «Пышные же?» Ольга Андреевна ждет моего ответа. «Лишь киваю» плохо осознавая, что от меня требуется. Модели платьев мелькают перед глазами так быстро, что я даже не понимаю, какого фасона и цвета наряды. Пышные и прямые, с корсетом и без него, с рукавами и открытые, отделанные кружевом или совершенно лишенные каких-либо украшений. Меня запихивают в наряды, утягивая корсет до состояния стонов и всхлипов. Смотрю на себя в зеркало и ничего не вижу. Слезы застилают глаза. Кипящие внутри эмоции не позволяют думать рационально и трезво, превращая меня в податливую куклу, которую одевают и раздевают несколько человек. Даже не осознаю, что наряды меняются. Кажется, они все одинаковые. Перед глазами просто белое пышное пятно без отличительных особенностей. «Алиса, это нравится?» Каждый раз спрашивает Ольга Андреевна, рассматривая на мне платье. Лишь киваю, будто безвольный болванчик в надежде, что весь этот цирк вот-вот закончится, и я рвану домой, чтобы, закрывшись на все замки, вдоволь рыдаться под одеялом. Но мои мучения продолжаются несколько бесконечно долгих часов. Видимо, Ольга Андреевна решила пересмотреть все платья, имеющиеся в этом салоне. «Ну что, Алиса, какое?» «Это. Уверенно отвечаю, надеюсь, что выбрав наконец-то чертово платье, мои мучения закончатся». «Уверена?» «Да. Выталкиваю из себя как можно твёрже». «Ну хорошо, сама решай. Это так это». Женщина разговаривает с консультантами, просит доставить наряд по указанному адресу прямо сегодня и называет место доставки. «Квартира Марка, в которой я никогда не была». Облегченно выдыхаю, предвкушая, что меня отпустят на все четыре стороны после выполненных обязательств. Но меня ждет разочарование. А теперь к нам домой. Чеканит Ольга Андреевна, приказывая водителю, как только мы забираемся в машину. Меня завезете? Хотя я и отсюда могу добраться сама. Желаю как можно быстрее оказаться наедине со своими мыслями, подальше от людей и от семьи артовых в особенности. «Куда? Ты едешь к нам. Все родственники желают тебя увидеть». «Меня? Почему меня? Они должны желать познакомиться с Никольской. Или задание на сегодня еще есть. Платье я уже выбрала на свой вкус. Теперь что, познакомиться за Евангелину с родней?» Слезы высохли, и теперь я начинаю злиться и негодовать. «Меня бесит все, что происходит. Выводит из себя весь этот фарс» с помощью в подготовке праздника старшего Артова. У всего есть границы. Сейчас я приближаюсь к своей. Пошли, пошли. Ольга Андреевна тянет меня за руку в дом. Все уже ждут. Марк вот-вот приедет. Как только слышу, что босс должен явиться в дом родителей, накатывает паника. Вырываюсь из хватки мамы Артова, чтобы бежать дальше отсюда. Алиса, не паникуй. «Никто тебя не съест». Ольга Андреевна подталкивает меня в спину, заставляя двигаться вперед. «Понимаю, куда мы идем, В ту самую гостиную, где принимали Полину». В комнате шумно и многолюдно. Около десяти человек, не стесняясь, переговариваются и смеются. Из них мне знакомы только Алексей Дмитриевич и Павел. «Вот Алиса». Лёшу ты знаешь и Пашу, конечно. Это моя сестра Аня. Мне кивает полная женщина. Рядом её муж Виктор, их дочь Ирина. А этот высокий мужчина Сергей, старший брат Лёши и родной дядя Марка. Мы думаем, Маркуша в него такой высокий получился. Его жена Валентина и внуки Валера и Ярослав. Одни мальчишки у нас, совсем девочек нет. Причитает Ольга Андреевна. А это Алиса. Подталкивает меня вперед. Невеста нашего Марка. Будто в замедленном режиме до меня медленно доходит смысл последней фразы, сказанной Ольгой Андреевной. Невеста? Это я невеста, что ли? Я? Не Никольская? То есть это для себя полдня платье свадебное выбирала? Если до этого момента я дышала через раз с трудом разговаривая и отвечая на вопросы, то сейчас так и вовсе задыхаюсь от количества событий, произошедших за сегодняшний день. Здравствуйте. Обвожу взглядом присутствующих, с интересом рассматривающих меня. Мне нужно выйти на пару минут. Вылетаю из комнаты, чтобы закрыть дверь уборной и остаться на минуту одной. Меня потряхивает от нахлынувших эмоций. Пальцы не слушаются. Утыкаюсь лбом в настенное зеркало, закрываю глаза и глубоко дышу, чтобы прийти наконец в себя. Ополаскиваю лицо холодной водой. На миг кажется, что становится легче. Я невеста Марка. А как же Ева? Как же фото, которое я видела на ее странице? Все неправда? Что произошло на самом деле? Ольга Андреевна сказала, что свадьба в пятницу. Все родственники в сборе? Когда Марк это решил? Когда понял, что желает сделать меня своей женой? В голове есть десяток вопросов, на которые пока нет ответа. Пока Марк не объяснит мне ситуацию с фото, ничего не будет. Никакого согласия с моей стороны не будет. Никакой свадьбы не будет. Он даже не спросил, согласна ли я, хочу ли за него замуж. Все сделал сам. Единолично принял решение за нас обоих. Через десять минут и несколько десятков глубоких вдохов и выдохов становится заметно легче. Пора возвращаться. Я не могу сидеть в туалете вечно, тем более сейчас приедет Тартов, и я хочу, чтобы босс сам мне все объяснил. Алиса, присаживайся. Ольга Андреевна бегает вокруг меня, словно ублажает самого дорогого гостя. «А где Полина?» «Только сейчас замечаю, что Паша один, без своей девушки». Ее сегодня не будет», — отрезает Павел. «Брат Марка награждает меня странным, блуждающим взглядом. Он расстроен, понимаю по потухшим глазам». «Всем добрый вечер!» Неожиданный рычащий бас позади меня заставляет напрячься всем телом. «Все познакомились с Алисой?» «Я уже знаком». Тут же комментарии от Алексея Дмитриевича и широкая улыбка на лице мужчины. «Марк, почему все так быстро? Успеем до пятницы?» – допытывается полная женщина. «Не могу вспомнить ее имя, потому что практически не слушала, когда Ольга Андреевна представляла мне присутствующих». «Не быстро, как нужно. Решили, сделали, чего ждать?» – отрезает Марк. «Так и стоит позади меня». Поддерживаю. Молниеносно реагирует моя будущая свекровь. Все правильно, сын. А вы случайно не пополнение ждете? Замираю. Мысленно считаю свой цикл, вспоминая месяц и день, и по моим подсчетам получается... Получается у меня задержка на неделю. Всего-то. Бывает, ничего страшного, наверное. Я легкомысленно упустила момент предохранения, не задумываясь о последствиях. Черт! Судя по выражению лица Алисы, ухмыляется тетка Марка. Именно это и является причиной столь скорой свадьбы. Маркуша прижимает руки к груди мама Артова. Глаза тут же наполняются слезами. Так, стоп, Ольга Андреевна. Отмираю, чтобы остановить смертоносную реакцию предполагаемой бабушки. Я не беременна. Свадьба — это просто свадьба. Без причин. Женщина разочарованно опускает руки, а я выдыхаю. Еще не переварила события последних трех дней, начиная со злополучной фотографии. А меня уже беременной сделали. Все по порядку. Не так быстро, господа. Пару часов сидим в гостях у Артовых. Марк максимально близко ко мне. Рука покоится на моем бедре, лишь иногда слегка сжимая кожу. Не смотрю на него. Иначе позорно разрыдаюсь от накала эмоций и произошедших за сегодня событий. Хочу остаться с ним наедине, чтобы все выяснить, выбить из него всю правду о Никольской и нашей слишком скорой свадьбе. «Нам пора», — вскакивает Марк, утягивая меня за собой. «Еще вещи Алисы ко мне перевести нужно. Много дел, все нужно успеть до пятницы». «Конечно, конечно», — соглашается Ольга Андреевна. «Звони, если что еще нужно сделать», — кричит нам в спину. Едем молча. Атмосфера накалена до предела. Кажется, скажи слово, и все рванет дикими эмоциями и выяснением отношений. Не решаюсь спрашивать о Никольской, о свадьбе, обо всем, что случилось сегодня. И Марк молчит. Но как только переступаем порог моей квартиры, раздается вопрос. «Поговорим».